Восьмой механизированный корпус. Несмотря на драматичное развитие контрудара 19-го мехкорпуса, куда большие надежды возлагались командованием на мехкорпуса из львовского выступа с большим количеством новых танков. К утру 26 июня командованию Юго-Западного фронта все же удалось вывести в исходное положение для контрудара одно из своих самых сильных подвижных соединений — восьмой механизированный корпус. Боевой приказ номер 0015 о переходе в наступление в пятого июня командование корпуса получило только в пятого июня в районе Буско. К тому моменту части корпуса еще находились на марше, поэтому о переходе в наступление 25 июня не могло быть и речи. Вследствие этого на свет появился новый боевой приказ номер 0016, гласивший Главный удар по механизированной группе противника нанести восьмым и пятнадцатым механизированными корпусами, последней с восьмой танковой дивизии в соответствии с задачами, поставленными этим соединением, приказом номер ноль-ноль пятнадцать на двадцать пятое июня сорок первого года. Исходное положение для атаки занять к четырем тридцати двадцать шестого июня сорок первого года. Начало атаки 9.00 26 июня 1941 года. СБД номер 36, страница 29. К вечеру 25 июня, главные силы 8-го мехкорпуса вышли в район бродов. Впереди была целая ночь для подготовки к контрудару. Полного сосредоточения корпуса к назначенному времени то есть к утру 26 июня, тем не менее, не произошло. Седьмая моторизованная дивизия к назначенному времени на исходные позиции не вышла, двигаясь в лесах северо-западнее Бродов в труднопроходимой местности. Если посмотреть на карту тех лет, то местность в тех местах действительно бедна дорогами и мало подходит для быстрого перемещения большого количества автомашин моторизованной дивизии. Само по себе отставание одной из дивизий и ввод в бой намеченных для контрудара сил по частям не являлось беспрецедентным в истории войны. Ввод соединений в бой по мере прибытия был распространен как в Красной армии, так и в Вермахте. Однако отставание моторизованной дивизии существенно снижало вес пехотной составляющей, сосредоточившейся под бродами группировки. Длительный марш, проводившийся форсированными темпами, привел к значительному снижению ударных возможностей восьмого механизированного корпуса. И командир восьмого корпуса Рябышев, и его начальник штаба Цинченко в своих отчетах по итогам боевых действий корпуса оценивают число выведенных в район бродов боевых машин в 40-50% от их наличия на утро первого дня войны. Однако эти оценки были сделаны на глазок. Так, 12-я танковая дивизия вывела на исходные позиции для атаки утром 26 июня в составе двух своих танковых полков всего 75 танков из примерно трех сотен, имевшихся на 22 июня. По оценке штаба дивизии, ее боевые машины прошли в среднем 415 километров, отработав 30-35 моточасов. При этом осмотр и обслуживание ввиду постоянного движения не проводились. Даже если вовремя прибывала ремонтная бригада, догнать свои части, вышедшие из строя машины, уже не успевали. Все это привело к тому, что от дивизии Мишанина осталась лишь бледная тень. Несколько лучше обстояли дела в 34-й танковой дивизии. К уже отставшим в марше к лесам южнее Яворова танкам 34-й танковой дивизии корпуса Рябышева прибавились всего лишь 10 Т-35, 15 Т-26, 18 колесных машин. Полностью отстали гаубичный артиллерийский полк дивизии, отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, один батальон мотострелкового полка. Как ни странно, КВ 34-й танковой дивизии пока держались в строю. С точки зрения возможностей по выполнению поставленных задач, для 34-й танковой дивизии самой болезненной утраты была артиллерия. Трактора СТЗ-5 гаубичного артиллерийского полка дивизии попросту сломались в ходе маршей, и соединение осталось без артиллерийской поддержки в самый неподходящий момент. Укомплектованность дивизии тракторами и так была не блестящей. Из 39 штатных СТЗ-5 имелось только четырнадцать. Из них четыре штуки остались вследствие поломок в Грудике-Ягелёнском 24 июня. Еще 5 тракторов остались во Львове. В результате тягачей хватило только на три орудия. Ни о каком эффективном подавлении ПТО или дуэли с артиллерией противника не могло быть и речи. Нельзя сказать, что ситуация в восьмом механизированном корпусе была типичной. Его марш был беспрецедентно длинным по меркам любого сражения. Однако корпус Рябышева, будучи единственным мехкорпусом Юго-Западного фронта, выведенным на позиции для контрудара во фланг первой танковой группе, в наибольшей степени пострадал от несовершенства техники. Детские болезни новой техники и изношенность старых машин сказались на его контрударе наихудшим образом, не будет большим преувеличением добавить во всем приграничном сражении. Следующим действующим фактором, повлиявшим на развитие контрудара восьмого механизированного корпуса, стала местность. На пути наступления двух дивизий корпуса Рябышева лежали две протекавшие с востока на запад речки Слоновка и Пляшевка с заболоченными берегами. В отчете двенадцатой танковой дивизии позднее было написано, что даже 75 оставшихся в строю танков не могли быть полностью использованы вследствие болотистой местности. Разумеется, сами по себе речки, пусть даже с заболоченными берегами, не являлись непреодолимым препятствием для мехсоединения. Однако их наличие повышало требования к количеству пехоты, так как приходилось использовать тактику пехоты впереди, и танки могли результативно использоваться только после захвата плацдарма и организации переправы. В какой-то мере благоприятствовало подготовленному контрудару настроение противника. Во-первых, район Лишнева, стоящий на пути корпуса Рябышева, был занят подразделениями 57-й пехотной дивизии только в 15.00 25 .00 июня. Во-вторых, задачи построения прочной обороны именно на этом направлении дивизии не ставилась. В-третьих, двигавшиеся по Панцерштрассе центр части 16-й танковой дивизии также оборону не занимали. Ранним утром 26 июня действующие на этом направлении соединения ориентировались относительно действий механизированных сил РКГА следующим образом. На основании приказа по радио из штаба Первой танковой группы 57-я ПД и 16 я ТД еще раз проинформированы в необходимости считаться с угрозой вражеского танкового наступления из района топоров на север. То есть немецкое командование ожидало повторения наступления 15-го механизированного корпуса, а сосредоточение 8-го механизированного корпуса в районе бродов не было своевременно выявлено и правильно интерпретировано. Кроме того, 670-й батальон истребителей танков все еще был вовлечен в борьбу с блуждающим котлом 124-й стрелковой дивизии и 26 июня в боях под Лишневым не участвовал. Одним словом, на пути КВ, Т-34, БТ, Т-26 и Т-35 корпуса Рябышева лежала наспех занятая оборона. Достаточно сильный удар мог привести к выходу советских танков на коммуникации, наступающих на восток танковых дивизий Первой танковой группы. Наконец, утром 26 июня, после нескольких дней утомительных маршей, танки 8-го механизированного корпуса перешли в наступление. Наиболее трудной была задача 12 танковой дивизии. Одновременно на нее, судя по всему, возлагались большие надежды. По крайней мере, командир корпуса Рябышев и комиссар Попель наблюдали за ходом контрудара из расположения именно этой дивизии. Дивизия была укомплектована лучше всего, была сформирована раньше других и имела довольно много танков новых типов. Заранее захватить плацдарм передовым отрядом не удалось, и теперь предстояло форсировать заболоченную речку под огнем противника. Фактически наступать можно было только вдоль одной дороги. Мост на этой дороге через речку Слоновку был немцами взорван, и боевые машины дивизии сгрудились перед ним. Как позднее было написано в дивизионном отчете, танки настолько густо стояли, что некоторые из них цеплялись гусеницами. Пришлось выдвинуть вперед мотопехоту для захвата плацдарма. При поддержке артиллерии и огня танков прямой наводкой мотострелки форсировали речку, образовали плацдарм и предоставили саперам возможность восстановить мост и проложить гати через заболоченную пойму. Примерно к одиннадцати утра мост был восстановлен и наступление продолжилось. Около полудня 26 июня командование 48-го корпуса оказывается вынуждено задействовать для отражения советского наступления части 16-й танковой дивизии. Боевая группа дивизии Ганса Валентина Хубы, созданная вокруг мотопехотной бригады, в тот момент находилась на марше в районе Лишнева и Берестечка. Она называлась «Боевая группа Вагнера» по имени командира мотопехотной бригады соединения. Вырвавшийся с плацдарма у Лишнева части 12-й танковой дивизии встречает контратака немецких танков. Попель пишет. Мы уже ясно различаем черно-белые кресты и мелькающие траки движущихся гусениц. К сожалению, в советских мемуарах немецкие танки встречаются в 1941 году очень часто, причем даже в тех местах, где их быть не может никоим образом. Однако в данном случае имеющаяся информация о положении немцев никак не противоречит возможному столкновению подразделений советской 12-й танковой дивизии и 16-й танковой дивизии немцев. Танки в составе боевой группы «Вагнера» имелись, к отражению советского наступления она привлекалась. Также в истории 16-й танковой дивизии есть упоминание о столкновении с советскими танками 26 июня. Правда, оно привязывается к действиям под Кременцом, но там был всего один танк КВ Кременецкой группы 37-й танковой дивизии. Т-34 не было вовсе. Вряд ли он смог бы оставить столь яркие впечатления. Поэтому столкновение танкистов дивизии Хубы с КВ и Т-34 произошло, скорее всего, именно под Лишневым. Историограф соединения пишет, Бойцы получили первое представление о том, с каким упорством русские обороняли свои позиции, свою родину. Они познакомились с советским танком Т-34, технически превосходившим свои боевые машины. Колоссам КВ-1 и КВ-2 с их 762 миллиметровыми длинноствольными орудиями едва ли мог что-то противопоставить даже немецкий «Панцер-3» с его короткой 5-сантиметровой пушкой. Для подавления танков противника пришлось привлекать зенитную и полевую артиллерию. Так или иначе, контратака немецких танков на захваченный плацдарм была неуспешной. Советская заявка на подбитые танки противника была, надо сказать, довольно скромной. Двенадцатая танковая дивизия записала на свой счет только четыре танка противника. К 14.00 танки дивизии Мишанина прорвались к господствующей над местностью высоте 241.0, с которой, наверное, уже было видно берестечко. Записи в журнале боевых действий 48-го танкового корпуса демонстрируют, что контрудар двух дивизий корпуса Рябышева привел к возникновению кризисной ситуации. Положение у Лишнева становится к полудню критическим. Несмотря на храброе сопротивление усиленного батальона 179-го полка, который несет тяжелые потери, русские с сильной артиллерийской поддержкой переправились через ручей и обошли населенный пункт крупными танковыми силами. Мост к югу от Лишнева не мог быть разрушен накануне из-за сильного огня противника. Отдельные танковые отряды русских продвинулись до кол и стыри к западу от Берестечка. Местами сражающаяся севернее Лишнева пехота и артиллерия отошла под сильным давлением противника Глаз сразу цепляется за противоречие Немцы утверждают, что мост к югу от Лишнева им разрушить не удалось В то же время советская сторона утверждает, что реку пришлось преодолевать ввиду того, что мост был разрушен Эти два утверждения примеряет один взгляд на карту На дороге от Бродов до Лишнева два моста через Слоновку. Русло реки раздваивается, и ее приходится преодолевать дважды. Атаки советских танков создали угрозу не только позициям немецкой артиллерии, но даже командному пункту Вернера Кемпфа в Берестечко. Поскольку русские танки приблизились к КП корпуса на 6 километров, и это в купе с постоянными воздушными налетами делает невозможной нормальную работу, КП переносится на хутор в двух километрах к северу от Берестечка. Переносить командный пункт пришлось уже вечером во избежание потери управления войсками. Однако удержать темп частям восьмого мехкорпуса все же не удалось. Далее в журнале боевых действий 48-го корпуса идет запись. Бессистемность дальнейших русских атак и личное вмешательство командира 57-й ПД предотвращают развитие успеха. По приказу корпуса части усиленного 199 девятого ПП, который находится на марше в направлении Наситна для прикрытия фланга, развернутый на юг с задачей отбросить прорвавшегося противника. Ситна лежала к востоку от Берестечка и Лишнева, то есть часть сил 57-й пехотной дивизии была возвращена назад для отражения советского контрудара. Помимо такого расплывчатого и трудноформализуемого фактора, как личное вмешательство генерал-лейтенанта Оскара Блюма, командира 57-й пехотной дивизии, на немцев сработали куда более зримые поддающиеся расчетам обстоятельства. Передовые подразделения 16-й танковой дивизии вышли на подступы к Кременцу, но главные силы дивизии Хубы 26 июня еще находились на марше по центральной Панцерштрассе. Они приняли участие в отражении наступления 8-го мехкорпуса вместе с 57-й пехотной дивизией. Выше уже было сказано об участии танков соединения в боях под Лишневым. Но помимо танков, боевая группа бросила на чашу весов битвы как свое пехотное оружие, так и 50 миллиметровые противотанковые пушки ПАК-38. История 16-й танковой дивизии повествует об этом следующим образом. Уже у населенных пунктов Шуровище и Старовицы на реке Стырь части стрелковой бригады подверглись нападению русских танков. 16-й истребительно-противотанковый батальон принял бой. С удаления до 100 метров полевые пушки открыли огонь по стальным колоссам. 21-е, 23-е попадание. Русский танк отходил медленно назад. Поврежден был только поворотный механизм башни. Бойцам хотелось плакать от обиды. Выяснилось, что ни 3,7-сантиметровые, ни 5-сантиметровые полевые пушки с коротким дулом ничего не могли поделать с танками русских на удаление более 500 метров. Другие танки накрыли огнем позиции полевых орудий. Добычей истребительно-противотанковой группы становились лишь легкие танки. Одна лишь третья рота 16-го истребительно-противотанкового батальона уничтожила в этот день 26 июня 18 танков неприятеля. С одной стороны, эти слова очень похожи на традиционные для немцев жалобы на дверные молотки ПАК-35-36. Однако, если мы вчитаемся в сие красочное описание, то обнаружим, что противотанкисты плакали от обиды, не сумев поразить советские танки на дистанции свыше 500 метров, прописью «пятьсот метров». Строго говоря, советские 45 миллиметровые пушки образца 1937 года тоже не пробивали броню немецких танков, защищенных 50 миллиметровой броней на дистанции 500 метров. Даже если оперировать теоретическими таблицами бронепробиваемости и не учитывать проблемы с раскалывавшимися при ударе о броню 45 миллиметровыми снарядами. Соответственно, на дистанциях менее 500 метров советские танки все же поражались По крайней мере, из пак 38 А тяжелому КВ, как следует из описания, удалось заклинить башню Если бы 12-й танковой дивизии удалось ввести в бой хотя бы половину своей бронетехники То у 8-го мехкорпуса были все шансы добиться решительного результата в контрударе 26 июня Наступление 75 танков то есть усиленной танковой бригады, если брать по меркам 1942-1945 годов, частям 16-й танковой и 57-й пехотной дивизии удалось отразить. Согласно отчету, составленному по итогам боев, потери боевых машин 12-й танковой дивизии за 26 июня составили 5 КВ, 18 Т-34, 10 БТ-7. Соединение потеряло 33 танка, почти половину из принимавших участие в контрударе 75 машин двух танковых полков. По отчету командования корпуса, по крайней мере, два танка 12-й танковой дивизии завязли в болоте. Кстати говоря, Рябышев и Цинченко в своем отчете оценили потери соединения Мишанина всего 8 боевых машин, в то время как одних Т-34 вышло из строя 18 штук. Если взять цифры из отчета штаба 12-й танковой дивизии как базовые, то можно сделать вывод, что противотанкисты 16-й танковой дивизии несколько недооценили свои успехи. Они посчитали среди уничтоженных советских легких танков новейшие 34-ки. Задержка с форсированием заболоченных речек позволила немцам оправиться от первого шока и вызвать авиацию. Досели сосредоточившиеся на ударах по аэродромам ВВС Юго-Западного фронта бомбардировочные эскадры 5 авиакорпуса переключились на бомбардировку мехкорпусов. Наиболее сильным ударом подверглась 12-я танковая дивизия. По крайней мере, в отчетных документах 34-й танковой дивизии воздействие авиации противника 26 июня вообще не упоминается. Начштаба 8-го мехкорпуса Цинченко вполне определенно пишет об авиаударах, главным образом 12 ТД. Возможно, люфтваффе были нацелены на наступающую непосредственно на берестечко дивизию. Возможно, свою роль сыграло то, что в районе Лишнева местность была более открытой, благоприятствующей использованию авиации. Утюжить 34-ю танковую дивизию в соседних лесах было затруднительно. Так или иначе, в 14.00 над головами бойцов и командиров 12-й танковой дивизии разверзлись небеса. До 20.00 на части дивизии Мишанина обрушились около двадцати налетов. Бомбардировщики противника буквально ходили по головам. Конечно, советские танки всех типов были для двухмоторных бомбардировщиков х 11 и Ю-88 трудной целью, однако тылы и артиллерия дивизии подверглись настоящему разгрому. Было сожжено множество машин с боеприпасами, горючим и другим имуществом. Воспоминания комиссара корпуса Попеля изобилуют ошибками и неточностями, но картина горящего после налетов леса нарисована им так ярко, что ее-то Николай Кириллович наверняка видел собственными глазами. В метрах в пятнадцати догорал перевернутый остов радиомашины. Горел и лес. По бронзовой коре сосен бежало пламя. Вверх, вниз, по веткам на соседние стволы. Горящие деревья падали, поджигали грузовики, палатки. мотоциклы Ударами с воздуха были также уничтожены все тягачи артполка 12 танковой дивизии и большая часть орудийных расчетов. Соединение мишанина осталось без артиллерии. той самой артиллерии воздействие которой так высоко было оценено командованием 48 го танкового корпуса в выше процитированных документах. Успех в разгроме тылов и артиллерии советской дивизии стоил 55-й бомбардировочной эскадре одного х 11 потерянного от огня с земли в районе Бродов. 51-я эскадра «Эдельвейс» потеряла два Ю-88 в районе южнее Лишнева и один в районе Бродов. Во всех трех случаях причиной потери самолетов был огонь с земли. В целом нельзя не согласиться со штабистами группы армии «Юг», констатировавшими в журнале боевых действий. Атаки танков противника в районе Радзехов и Лишнев были остановлены в результате упорных оборонительных боев и эффективной поддержки пятого авиакорпуса. Это был, пожалуй, один из первых случаев срыва наступления советского механизированного соединения ударами с воздуха. Пальму первенства держит шестой механизированный корпус, попавший под сильный удар авиации противника под Гродно. В последующем Люфтваффе неоднократно показывала себя опасным противником. Авиация была наиболее маневренным средством в руках командования. Перенацелить самолеты было куда проще, чем отправить в марш по фронтовым дорогам танки и артиллерию. Сильной стороной немецкой авиации также была способность действовать с высокой интенсивностью, то есть выполнять в сравнительно короткий отрезок времени большое количество самолета-вылетов. Удары с воздуха стали серьезным препятствием на пути наступающих советских танковых корпусов как летом 1941 года, так и летом 1942 года, и даже летом 1943 года, операция Кутузов. Выбивать танки у немцев с трудом получалось даже в 1943 году, но артиллерия, тылы и мотострелки на поле боя были куда более уязвимы. Весьма существенным фактором также было моральное воздействие непрерывных бомбардировок. Тем временем, потерявшая меньше времени на форсирование заболоченной речки и сражавшаяся только с пехотой танковая дивизия, преодолев лесной массив, выскочила из него, как чертик из шкатулки с секретом. Дивизия полковника Васильева довольно быстро вышла в район Хотина и Редкого, откуда до Берестечка оставалось уже меньше 10 километров. Именно о ее действиях немцы написали – Отдельные танковые отряды русских продвинулись до Колмытника. Мытник — это последний населенный пункт, лежащий на пути в Берестечко от Редкува. Немцам удалось развернуть с маршей части 16-й танковой дивизии и, вызвав авиацию, парировать удар 12-й танковой дивизии 8-го корпуса. Однако 34-я дивизия того же корпуса смогла во второй половине дня 26 июня создать еще один кризис. Вновь обратимся к журналу боевых действий корпуса Кемпфа. До вечера положение к югу от Берестичка остается критическим. Противник наносит из леса к северо-востоку от Лишнева танковые удары через редков на остров, в результате которых ему удается к вечеру перерезать шоссе у острова. Под впечатлением от этой ситуации корпус вынужден в 18.00 отдать приказ подготовить к взрыву мосты через Стырь. Для отражения советского наступления были задействованы все еще имеющиеся в Берестечке противотанковые средства, объединенные под управлением командира полка Люфтваффе Герман Геринг. Однако пробивная сила 34-й танковой дивизии была намного ниже, чем у ее соседа. Большинство участвовавших в атаке танков были Т-26 разных модификаций. По воспоминаниям Рябышева, к моменту вступления его корпуса в бой, танки Т-35 все были оставлены на маршрутах движения. Косвенно это подтверждается тем фактом, что ни один пятибашенный гигант не был потерян в районе Хотина и Редкува. Участвовали ли в атаке 6 КВ дивизии Васильева, неизвестно. В итоге на подступах к Мытнику 34-я танковая дивизия была остановлена сильным огнем артиллерии, потеряла сожженными и подбитыми около 30 танков и успеха в дальнейшем продвижении не имела. Вытянувшиеся вдоль шоссе в направлении на берестечко части дивизии оказались под огнем с обоих флангов из фронта, из т Острова и Мытицы, Мытника. Причем расправиться с засевшим в т противником мешала еще одна заболоченная речка — Пляшевка. Дальнейшее наступление на берестечко было возможно в случае успеха соседней двенадцатой танковой дивизии и ликвидации хотя бы одной из фланговых угроз. Напротив, к концу дня беспокойство за фланги только усилилось. Разведка засекла передвижение из Теслугова на Козин до ста транспортных машин и танков, а также скопления в лесах у Антоновка, южнее Берестечка, до ста танков. Это, скорее всего, были части 16 танковой дивизии, стремившиеся догнать передовой отряд у Кременца. Однако одновременно такой маршрут выводил их во фланг и тыл восьмому мехкорпусу. Соседей справа у корпуса не было, смыкания фланга с действовавшими у Кременца отрядами не было. Васильев, опасаясь охвата и обхода справа, отвел свои передовые части назад и сосредоточил дивизию в лесах южнее Охотина. Общие потери 34-й танковой дивизии за 26 июня составили 31 Т-26, 5 БТ и 3 бронемашины. Теоретически Рябышев мог переломить ситуацию в свою пользу, введя в бой третью дивизию своего корпуса. Во второй половине дня седьмая моторизованная дивизия наконец заняла исходное положение для атаки. В 13.00 дивизия Герасимова перешла в наступление в лесисто-болотистом районе Бордуляки, Станиславчик, Монастырик, но особых успехов в этом бою не имела и осталась на занимаемом рубеже до наступления темноты. Характер местности в районе наступления дивизии мало чем отличался от района марша соединения, о котором уже говорилось выше. Это были леса, изрезанные несколькими заболоченными речушками, и посредственный результат контрудара моторизованной дивизии корпуса Рябышева удивления не вызывает. В лесистой местности действия были возможны вдоль немногочисленных дорог и просек, которые легко могли быть перекрыты противником.